Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям, Сверкает золотом в его руке зерно, Но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, Оно в заветный срок Умрёт и прорастёт. Так и душа моя идёт путём зерна, Сойдя во мрак, умрёт и оживёт она. И ты, моя страна, и ты, её народ, Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год. Затем, что мудрость нам единая дана, Всему живущему идти путем зерна.